После кулоя усталость одолела и Нику. До самого котласа она проспала и проснулась только, когда ее соседи, мать с двумя сыновьями, загремели чемоданами, готовясь к выходу. «Стоянка поезда 54 минуты. Просьба не опаздывать на посадку», – предупредила проводница. Вороника перешла через пути к красивому зданию вокзала, а возле которого пассажиры уже фотографировались по очереди в стилизованной карете и покупали воду и мороженое. «Господи, ну и жара! Не котлас, а пустыня Сахара!» Вероника вошла в прохладное здание вокзала. «Странное какое-то лето. Все на выворот. Тася сейчас с мужем в отпуске в Ялте и жалуются, что то и дело идут дожди и ветер студеный задувает. Нормально, на юга приехали, а здесь негде открыться от зноя». На вокзале Ника запаслась кроссвордами, парой детективов и долго выбирала сувениры для мамы, сестры, мужа, подруг и Гершвина. Сувенирная лавка на вокзале порадовала богатым выбором. С сожалению, посмотрев на мороженое, хочется, конечно, но раз уж решила сбрасывать вес, нужно выдержать характер. Ника поудобнее уложила покупки в пакет и закурила. Полпути уже позади. Завтра в это время она уже прибудет в аркуту, ровно сутки.